погромыхивали пустые короба в телеге я посиживал по крестьянски свесив ноги над передним колесом пустынная лесная дорога располагала к ленивой созерцательности да и куда было торопиться каменистый берег залива покрывал нетронутый сосновый бор сквозь деревья опушки всплески солнечного света на пенистых волнах и протяжные голоса надлетающих птиц и свежесть морского ветра и в яркой хвое рыжие быстрые белки, и древний смолистый дух бора в заветриях. И пусть у гробового входа младая будет жизнь играть, и равнодушная природа красою вечную сиять. Равнодушная ли? её природу-утешительницу я глубже всего постиг сквозь чистокол зон до щели щита, загораживающего обрешеченное окно, тогда был погребен заживо. Передав рыбакам накладные, я ставил лошадь к сену и отправлялся проведать Ваейкова. Общих знакомых, связей и воспоминаний с Дмитрием Александровичем у нас казалось столько, что мы охотно встречались и сошлись очень дружески. Был он старше меня и уже в пятнадцатом году воевал офицером, как и Георгий Оссоргин, но подлинной военной косточкой стать не успел, и остался по привычкам своим, повадкам и облику, самым что ни на есть типичным помещиком средней руки и общественным деятелем губернского масштаба. Служил в земстве, участвовал в выборах, вводил достижения агрономической науки в своем родовом имении, жил доходами с него, но ограничиться ими не умел. Легкое, вернее, легкомысленное отношение к жизни, приверженность к ее усладам, роднившие Дмитрия Александровича со Стивой Облонским, Не исправил и лагерь. Гладкое, чистое лицо с крупным горбатым носом и полными, словно припухшими губами, мягко вьющиеся белокурые волосы, мясистые большие уши, высокая, чуть оплывшая фигура, все в нем выдавало прежнего беззаботного барина. С каким вкусом и увлечением хлопотал он над сковородкой с нежной морской рыбой, как вдохновенно вспоминал причмокивый аромат и остроту приправы, секрет, который ему удалось вытянуть у старого повара турского благородного собрания. Но более гастрономических радостей, и это сквозило в нем всего очевиднее, ценил он «прекрасный и слабый пол», как писали в старину романисты. «Как я люблю! Как я люблю свою Дашеньку!» — вырвалось у него искренней скороговоркой, когда ему случалось говорить о жене. При этом он закатывал от умиления глаза и присюсюкивал. что не мешало ему тут же вспомнить приключение, несовместимое с супружеской верностью. Да и на Соловках Дмитрий Александрович ухитрялся заводить шашни. Однажды я его застал заигривым разговором с двумя бытовичками, накрашенными и подрумянинными у крыльца конторы совхоза. Они хихикали и жеманились, а мой Воейков весь ходил ходуном, красовался, сладчайше щурился, шутливо расставлял руки, как бы собираясь заключить в объятии своих собеседниц. И это лежащее наружу очевидная суть Дмитрия Александровича отличного, компанейского, малого, бесконечно далекого каких-либо притязаний на политические идеалы и общественные симпатии, покладистого, плюющего, в конце концов, на всякие строи и революции, лишь бы жилось сносно в смысле утешных блюд и ласковых дев. снискало ему расположение начальства, нуждавшегося, кроме того, в его опыте сельского хозяина. И Воейкова назначили заведовать муксомской фермой. Он поставил дело так, что словецкие вольняшки не могли нарадоваться на фляге со свежими сливками, сочные филе и окорока, какие им вряд ли доводилось, когда отведывать, пока не сошла на них благодать даровых лагерных харчей.